Спешить на встречу мне было ни к чему. После тяжелой ночи я могла натворить глупости или сказать лишнего. Нет, лучше уж сначала как следует проснуться, сделать гимнастику для ума, перечитать светскую хронику и попытаться отделить там правду от вымысла, а вымысел от домыслов и хорошенько позавтракать. Что-то мне подсказывало, что после разговора с мисс Купер аппетит мог исчезнуть напрочь. Примерно между заметкой о поэтическом вечере леди Эллен Брайтстар и интригующей статьей о том, как некие родовитые юноши, в коих по описанию легко угадывались догвордские близнецы, пытались инкогнито поучаствовать в гонках на газолиновых автомобилях, подписана статья, к слову, была неким ворчливым и саркастическим, но искренне вашим, чей слог немного напоминал достопамятного джентльмена. В кабинет поскреблась Юджиния, и робко сообщила, что чай, бисквиты и экземпляр прав отправлены в голубую гостиную. Я допила кофе, полистала газету еще с четверть часа, дабы у мисс Купер было достаточно времени для ознакомления с фундаментальным трудом занудой церемони Местера, и только затем спустилась в гостиную. «Доброе утро, леди Виржиния!» Первой поздоровалась она, поднявшись со стула. «Прошу простить меня за то, что я пришла немного раньше». «О, что вы, это я должна просить прощения за долгое ожидание», — улыбнулась я. «Я скоротала время за чтением, благодарю», — указала она веером направо. Закладка явно переместилась ближе к началу. «Вы немного бледны. Плохо спалось?» «Да, эта гроза так напугала меня», — трагически опустила я глаза. Мисс Купер вежливо посочувствовала. Мы обменялись любезностями еще около получаса. Обсудили погоду, вероятный брак Его Величества, достоинство бхарского чая по сравнению с джанским, и лишь затем приступили к главной теме. «Помните, я говорила о том, что наткнулась на след моего Чарли?» — тихо произнесла мисс Купер наконец. Сегодня она была одета сравнительно скромно, прямое платье в фиолетово желтую клетку. Удлиненный жакет, слегка старомодная квадратная шляпка и неприметная брошь калибрия. Так вот, новости оказались неутешительными. Чарли видели в одном закрытом клубе. Мне, женщине и иностранке, было туда не попасть. Да я и не была уверена в том, что он действительно там. К счастью, один человек, чье имя я не могу назвать, потому что обязана ему слишком многим, сумел чудом получить списки членов этого клуба. Мы должны были передать их с одним слугой, романцем по происхождению. Однако он внезапно начал меня шантажировать и предлагать выкупить эти списки, а затем и вовсе пропал. С помощью всего того же благородного человека я узнала, что романец был убит грабителями. Возможно, списки так и были при нем. Однако тело ведь увезли в управление спокойствия. Грейс Купер взволнованно заломила руки и повернула голову, позволяя полуденному солнцу обласкать бледный профиль. «Страшно подумать, что могут сделать эти необразованные гуси со списком. А ведь это моя последняя надежда, леди Вержине. Горячо обратилась она ко мне. «Я слышала, что у вас есть связи в управлении. Заклинаю вас небесами, помогите мне узнать, были ли при том романсы списки». Ошеломленная ее напором, я невольно отсела подальше, едва не упав со стула. Рассеянность из-за усталости сказывалась. «Попробую сделать, что смогу», — осторожно пообещала я. «А как звали этого романса?» Мисс Купер опустила взгляд. «Бьянки. Джорджо Бьянки». «Она слишком умна или слишком глупа?» Пронеслось у меня в голове в то же мгновение. Сначала упоминание о неких списках, да такое, что между строк ясно читается «Братец Чарли попал в неприятности. Если загадочные бумаги окажутся в управлении, бедняжке не жить». Затем это имя. Мисс Купер точно провоцировала меня, подкидывая один парадокс за другим. Но, как не прискорбно признавать, целей своих добивалась. Не чувством приязни, так наглостью. Постоянно играя на желании противника переиграть ее и подцепить на крючок, она манипулировала всеми вокруг. И мною тоже, увы. Я позволила ей остаться в кофейне, согласилась на разговор, пригласила в свой дом. Чего же мисс Купер хотела сейчас? Пожалуй, если бы я не подозревала ее во всех грехах, то после упоминания о романсе должна была бы воскликнуть «Ах!» А ведь у меня есть гувернер, у которого точно такая же фамилия. На первый взгляд, ничем опасным это не грозило. Не станет же Скупер набрасываться на Бьянки в моем присутствии, а из особняка он выходить не собирается. Да и наверняка она знала уже, что я наняла романса по имени Паула Бьянки. Сплетни в высшем свете распространяются быстро, а доступ к нему благодаря Уилфилдам мисс Купер имела. С другой стороны... Подтверждая, что на Плейс работает мистер Бьянки, и уж тем более показывая его нахальные колонянки, я отнюдь не свою жизнь ставила под удар. Было ли у меня право так поступать? И стоило ли риск, возможности понаблюдать за мисс Купер во время встречи? Элис наверняка сказал бы да. И я решилась. Джорджио Бьянки, какое совпадение? Недавно я наняла гувернёра для своего воспитанника баронета Сайера. Мистера Паула Бьянки, тоже романса. Сейчас прикажу привести его. Юджиния. Позвала я, одновременно дергая за шнур колокольчика. Умница Юджи, стоявшая все это время за дверью, выждала некоторое время для приличия и затем юркнула в гостиную с привычным своим Книксоном. Юджиния, позовите мистера Бьянки. Сию секунду, леди. Послушно склонила она голову. Когда Юджи вышла, мисс Купер обернулась ко мне, изображая смущение. «Что вы? Не стоило делать это только ради меня!» «Ах, оставьте!» — жеманно махнула я рукою. «Любопытство — вечный женский грех, и мне он также не чужд». А про себя добавила. «Посмотрим, во что это выльется». Мистер Бьянки появился очень скоро. Не знаю, сообщила ли ему Юджиния, с кем он встретится или нет, но в лице его ни один мускул не дрогнул. Бьянки вежливо поприветствовал сперва меня, затем мисс Купер и только затем осведомился церемонно. Чем обязан вниманию? Если это касается успеха баронета Сайера в учении, то могу вас заверить, что он справляется с математикой и саксонской литературой и с тем же усердием и успехом, коем вы посвящаете себя искусству, Леди Вержения? Я невольно улыбнулась. Мистер Бьянки изволил тонко намекнуть на то, что от математики и литературы Лем шарахался, как от огня. Успехи юного баронета мы обсудим позднее, мистер Бьянки. Моя гостья упомянула, что состояла в знакомстве с вашим однофамильцем, и... и тут произошло непредвиденное мисс купер вскочила из-за столика разливая чай по столу уставила на гувернерра дрожащий палец и произнесла ясно и четко это он преступник ситуация стремительно скатывалась к абсурду мистер бьянки сохранял абсолютное спокойствие Ньюджини трепетала в дверях простыней на ветру явно не зная куда себя деть Клонянка продолжала держать палец как дуло револьвера И, оказняясь за то, что вообще затеяла это представление, растерянно обвела взглядом голубую гостиную, наткнулась на внушительный том Правда, дворянина и облегченно вздохнула. Благословен будь этикет, дарующий выход из любой неловкой ситуации. Мисс Купер произнесла я ледяным тоном, как того требовал совет за номером 298 из достопамятной книги. «Обвиняя моего слугу, вы в некотором роде обвиняете меня. Объяснитесь, будьте любезны, или покиньте мой дом немедленно». «Этот человек выглядит точь-в-точь, точь, как Джорджо Бьянки», — выкрикнула мисс Купер. Взгляд ее был расчетливым и холодным, разительно отличаясь от тона. Мистер Бьянки в ответ на обвинение дернулся, как от пощечины. Не в свете того разговора между ним и Мэтью Рэндаллом Стало невыносимо стыдно за эгоистичное желание столкнуть гувернера с колонианкой и посмотреть, что из этого получится. Мисс Купер я в эту секунду почти ненавидела. Уродливый и желто фиолетовый синяк на голубых шелках моей гостиной. Выглядит точь-в-точь, точь, как кто-то там. Это не доказательство, мисс Купер. Я продолжила сидеть, выпрямив спину. Настоящая леди сохраняет спокойствие в любых обстоятельствах. Тем более, что мне хорошо известно, что Паула Бьянки — это Паула Бьянки, а вовсе не Джорджо Бьянки. Итак, напоминаю, у вас минута, чтобы объясниться. Я указала сложенным веером на большие напольные часы из серебра и черного дерева. Я заявлю в управление спокойствия. Будьте так любезны. И расскажу всем, что вы укрываете преступника. Что же, звольте. Это немыслимая подлость прятать у себя. Это немыслимая наглость дерзить в вашем положении. Юджиния, позовите мистера Чемберса и мистера Маноли. Пусть они проводят эту женщину к выходу. Отныне в моих владениях она становится персоной Нонграта. Ах, и пусть здесь приберутся. Затем я вышла из гостиной, и сделав знак мистеру Бьянке следовать за собою. Путь мы проделали в полном молчании, и лишь когда оказались в моем кабинете, начали разговор. Естественно, с извинений. Боюсь, моё любопытство стало причиной некрасивой сцены, мистер Бьянки. Вздохнула я, действительно чувствуя себя виноватой. Уверяю, что я всецело полагаюсь на мнение леди Клеймор о том, что вы в высшей степени благонадежный человек, Если бы только я знала, чем обернется визит мисс Купер, то отказала бы ей с самого начала. Гувернер стоял неподвижно, неестественно выпрямив спину. Выдержка выдержкой, но у всякого терпения есть предел. «Не вините себя, леди Виржиния», — наконец ответил он, осторожно подбирая слова. «Проишедшая только что, лишь стечение нелепых и неприятных обстоятельств». Все романсы похожи друг на друга из-за цвета кожи и волос, а некоторые похожи даже больше, чем хотелось бы. Однако клянусь, что я никогда не имел намерения совершить преступление ни против вас, ни против кого-либо из аксонского народа. И такое намерение никогда не появится впредь. У меня вырвался вздох. Клятва была составлена как по какому-то пособию для общения с исчадиями бездны или по юридическому справочнику, что, в общем, тоже. Не имел намерения совершить преступление. Не значит, не совершал преступление. А кроме аксонского народа есть еще десятки, если не сотни государств и народностей. Разумеется, такое лукавство, пусть и в мелочах, мне не нравилось, но если рассуждать логически... Искусные недомолвки происходят не от желания обмануть собеседника. Прямая ложь гораздо более эффективна, особенно если уже умелый. Скорее, это уступка собственной совести, когда человек умалчивает о чем-либо и в ответ на прямой вопрос обходится туманными рассуждениями, допускающими двоякое толкование. Он словно бы успокаивает себя, раз нет откровенной лжи, Нет это преступления, и совесть его чиста. Причем срабатывает это лишь с честным собеседником, ищущим лучшее в каждом человеке. Ведь такой же коварный интриган, жонглёр словами будет всегда настороже и станет искать двойное дно в самой обыденной фразе. Так что можно считать, что мистер Бьянки сделал мне комплимент сегодня. Думаю, вы правы ответила я гувернёру, вынырнув из путанных своих мыслей. Мисс Купер обозналась, тем более, что у неё действительно есть повод недолюбливать романцев. «Возвращайтесь к занятиям, мистер Бьянки и выбросьте этот досадный инцидент из головы. Со всеми претензиями, мисс Купер, я сама разберусь». Во взгляде мистера Бьянки промелькнула странная тень. «Благодарю вас, леди Вержения. Однако не сочтите за дерзость». Я прошу вас, будьте осторожнее. Эта дама показалась мне готовой пойти на крайности. Я рассеянно переложила часть писем из одной стопки в другую. Совершенно бессмысленное действие. Что заставляет вас так думать, мистер Блянки? Вы что-то знаете о мисс Купер? Возможно, слышали, когда работали в предыдущем месте? Я бы скорее назвал это дурным предчувствием. Мрачно откликнулся гувернер и, кажется, на сей раз не солгал ни на грань. Мистер Бьянки вернулся в свою комнату, чтобы подготовиться к уроку с Лемом. Я некоторое время приводила в порядок мысли за рутинными делами, сортировкой писем, ответами на предварительные заказы мест в кофейне. Даже юридические документы трогать не стала. Не в таком беспокойном состоянии. Чуть позже в кабинет постучалась Юджини с новой порцией писем. Пока я разбирала их, она стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу, и то и дело прикусывая губу. «Ты что-то хочешь сказать мне, Юджи?» Она залилась помидорным румянцем и по обыкновению спряталась за книгсоном. «Не знаю, важно это или нет, просто когда я относила книгу в библиотеку, ну, ту книгу о правах дворянина, Там закладка была переставлена, и... Я очень извиняюсь, я посмотрела, куда она переставлена. Я отложила письмо и поощрительно подняла бровь. И куда же Юджи? На главу о похоронах. Пролепетала она, совершенно теряя уверенность. Точнее про то, в каких случаях леди положено носить траур. По спине у меня пробежал холодок. Я безразлично улыбнулась, не подавая виду, что слова Юджинии произвели на меня впечатление, вскрыла очередной конверт и заметила. Что ж, у мисс Купер весьма эксцентричное чувство юмора, а чувство меры отсутствует напрочь. Не воспринимая это всерьез, Юджини. Каждый второй нежеланный гость, коему приносят права, считает своим долгом оригинально пошутить в ответ. Дядя Клэр, к примеру, «Предпочитает мучить меня главой о том, как настоящая леди должна выбирать супруга, если родители не выбрали ей такового». Немногим более остроумная шутка, по моему мнению. «А сейчас иди и скажи мистеру Маноле, чтобы через полчаса он приготовил автомобиль. Я собираюсь отправиться в старое гнездо». Юджиния заметно воспрянувшая духом, пискнула что-то вроде «сию секунду леди» и умчалась неподобающее моему будущему секретарю. Учитывая способности девочки, это становилось все более вероятным поспешностью. Я же отложила все документы и целых четверть часа сидела неподвижно, уставившись в противоположную стену. Дышать от чего-то было тяжело. Откровенно признаться, я опасалась, что после сегодняшней ночи мне будет неловко находиться в обществе Лайза. Но, увидев его около машины, беспечного, как всегда, в любимом людческом свитере цвета небеленной шерсти, выдохнула с облегчением. Лайза нисколько не изменился. Так с чего бы меняться нашим отношением и мне самой? Впрочем, обходить произошедшее деликатным молчанием я также не собиралась. «Наверное, мне следует поблагодарить вас за спасение жизни». Лайза откликнулся не сразу, точно сомневался, обойтись ли простой формальностью, дабы сгладить возможную неловкость, или ответить смутительно, но честно. «Вы уже отблагодарили меня более щедро, чем я мог надеяться», произнес он, наконец, без обычного своего наигранного просторичного говорка. «Хотя я был бы счастлив уже тем, что вы целы и невредимы». Мне хотелось сказать, что трагическое амплуа ему не идет, но не стало. Похоже, Лай заговорила от чистого сердца. Вместо этого я призвала на помощь холодную рассудочность и произнесла, точно сомневаясь. «Счастливая случайность, что вы сумели угадать, что я в беде?» «Или не случайность?» Он неожиданно усмехнулся. «Был бы рад сказать, что почувствовал неладное и поспешил спасти вас, но ничего подобного, к сожалению». Я проснулся посреди ночи от того, что услышал, как кто-то пытается вскрыть заднюю дверь. Лайза запнулся. «Уж такие вещи я чую, поверьте. Особенно, когда лезет чужой». Словом, я проснулся и решил поглядеть, кто это там в двери скребется. Выбрался через окно, обошел особняк, стал за спиной у незваного гостя и спросил вежливо, чего ему надо. А он бежать. Я за ним... Схватил его за рукав, смотрю, ба, старый знакомый, Джим из парка. Хотел я его спеленать да посадить в гараж до утра. А там пусть бы Элис разбирался. Да у этого паршивца нож оказался. А я как назло и обуться-то не успел, об остальном не говоря. И ладно бы, Джим Освальд толком драться бы не умел, а он неплохо оказался. — Вы не ранены? — перебила я Лайза. — Надо же осфальд пытался залезть ко мне в особняк да еще с оружием получается арестовать его Элис не смог ох не зря мистер бьянки говорил о плохих предчувствиях и это с легкой обидой переспросил лайза чтоб меня до такой сопляк ранил это ему надо еще десять лет учиться ножом вертеть а потом десять лет по улицам драться он отмахнулся заставил меня выпустить его через забор перевалился и по переулку деру дал. А я решил вернуться и проверить, не было ли у Джима подельника. В переулках того Джима пускай другие ловят. Не один я ваш особняк сторожу». Дядя рейван отправил своих подчиненных. уточнила я, чувствуя одновременное облегчения и, по привычке, раздражения. Настойчивая забота Маркиза сейчас оказалась отнюдь не лишней. «Ну, не Элис точно». Уклончиво ответил Лайза. «Так вот, когда я ходил, проверял, то и заметил, что с вами беда. Тут одного взгляда довольно тем, кто видеть умеет». Воцарилось неловкое молчание. Я, отвернувшись к окну, разглядывала проплывающие мимо дома и деревья, посеревшие сейчас, когда солнце окончательно скрылось, но видела только отражение Лайза в слегка запотевшем стекле. «Почему именно полыни вербена?» — спросила я тихо, машинально касаясь крошечного мешочка с травами под корсажем платья. Сквозь слои плотной ткани оберег не чувствовался совсем, но мне мерещилось иллюзорное тепло. Свежий, рисковатый аромат иллюзии точно не был. «Ну, если про лекарства говорить, то от запаха полыни и вербены сердцебиение ровнее делается, сон спокойнее, страхи отступают». Уклончиво ответил Лайза. «Они, и верные вроде меня, считают, что эти травки злых духов отпугивают. И мертвецов», — добавил он совсем тихо. Я вздохнула и отнюдь не аристократически прижалась лбом к холодному стеклу. «Мистер Манули, после того, что произошло ночью, глупо было бы с моей стороны называть подобные вещи суевериями, и еще более глупо было бы утверждать что я могу справиться сама со всеми трудностями перед последним словом я запнулась едва заметно но лайза уловил паузу и истолковал ее правильно значит вы у меня просите совета вержения не леди вержения как меня по привычке зовут все старые друзья и даже не просторечно обыденная мэм днем при свете солнца вне «Особых обстоятельств». Щеки точно жаром обдало. «Да, совета». «Отложите пока эти дневники подальше», — без колебаний ответил Лайза. «Хоть бы до следующей луны. Над изголовьем повесьте ловец снов. Мешочек с травами держите ближе к телу. А если есть у вас вещь, от которой вам всегда становится тепло и спокойно, то кладите ее рядом с кроватью, когда спите». Не опустила ресницы, вспоминая, есть ли у меня нечто подобное. Пожалуй, бабушкино кольцо, розы черненного серебра и браслет, подарок Красолова. Или не Красолова. Промелькнула мысль, но я тут же постаралась выбросить ее из головы. Слишком опасная тема. Ведь если сумасбродная и далекая мечта сольется с... Нет, нет и нет. А если эта вещь... «Украшение, то, возможно, лучше его и вовсе не снимать на ночь?» «Да, лучше», — кивнул Лайза. «Благодарю за совет». Лайза подъехал к черному ходу старого гнезда и заглушил двигатель. Затем обошел автомобиль, распахнул дверцу и подал мне руку, помогая выйти. «Вы ведь однажды снова откроете дневники Леди Милдред и не откажетесь от них теперь?» Спросил он с какой-то болезненной тоской. Глаза у него, хотя облака сгустились и света теперь отчаянно не хватало, мерцали, как зеленый авантюрин. Той самой разновидности, которую еще называют солнечным камнем. Не откажусь. Не смогу. Понимаю. Он задержал мою руку в своей на непозволительно долгий срок. Смею надеяться, что хотя бы в присутствии посторонних «Вы не станете меня называть по имени?» С излишней холодностью спросила я, чувствуя себя все более неловко. Сырой ветер Сейвона шевелил ленты на шляпе и остужал горящие сколы. Лайза улыбнулся. «Вы ведь сами нынче сказали, что я человек умный». Вот и хорошо. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Дурно и непонятно откуда взявшееся веселье распирала грудь. «Ах да, у меня для вас будет поручение. Я сейчас напишу два письма, одно для Элиса, другое для дяди Рейвана. Доставить их надо будет срочно, только машину не берите и посмотрите, чтобы за вами никто не следил. Если кто-то из адресатов захочет тут же написать ответ, то дождитесь его. Потом до одиннадцати вечера вы будете свободны. Затем будьте любезны явиться в кофейню и...» В старое гнездо я вошла уже в обычном своем состоянии, отдавая на ходу тысячу распоряжений жестом здоровой Смыди, готовясь выслушать отчет от Георга. Дядя Рейвен в ответ на рассказ о визите мисс Куппер и ночном происшествии с Освальдом рифсом прислал мне пространное письмо, суть которого сводилась к тому, что мне нужно быть осторожнее, а улухов пропустивших чужаков в сад вокруг особняка он до маркизна, окажется ответственно и охрану удвоит. Не знаю, что успокоило меня больше. Обещание дяди Рейвана позаботиться о безопасности моего дома или о береге Лайза, но сон в ту ночь был светлым и добрым. Не снилась леди Милдред, которая читала в библиотеке старинную книгу, выдыхая в пропитанные солнцем воздух клубы и вишневого дыма. От Элисы не было ни слуху, ни духу до самого понедельника. Когда детектив осчастливил меня ворчливой запиской. Бесценное мое вержение. Страшно занят трупом у Асфальда Ривса. Терпеть не могу утопленников, Ты и Ней тоже от них в последнее время не в восторге. Рад буду заглянуть на огонек нынче вечером, за чашкой кофе с пирогом обсудить подробности, тем более, что пасьянс начинает складываться. Как говаривала дорогая сестрица Бланш в общем, начинает складываться. Черт бы побрал эту мою привычку выдумывать родственников. Для знающих правду это уже не смешно. Всегда ваш Элис. Постскриптом. Пирог лучше не сладкий, пост постскриптом. Впрочем, от десерта я тоже не откажусь.